Глава двадцать вторая. Осада. В первое мгновение страшно не было. Подумаешь, где-то там, в метрах в ста двадцати или ста тридцати от корабля, в небо взмыло облачко из стрел. Сердце успело ударить целый один раз – пока тучка из чёрточек достигала верхней точки траектории. «Закройсь!» Кажется, что-то орал Фритьев. Мозг суматошно пытался достучаться до меня, мыслью, что щит на корме, а на нас вот-вот обрушится жалящая смерть. «Пофиг!» Я заворожённо провожал взглядом приближающиеся стрелы, Видно было, как некоторые в полёте калебались, чуть не сталкивались. Вот они прошли вершину траектории и скрылись из вида, как бы схлопнулись. Я даже успел удивиться, а в следующее мгновение на корабль обрушился град. Дробный перестук накрыл палубу. Такой тупой или смелый как сквозь вату донёсся до меня голос Сигмунда. «Щёлк!» Будто тумблером включили осознание происходящего. Фритев, закрывший нашего форинга щитом, Сигмунд, развернувшийся и орущий на меня, как дурной, разве что пены на губах не выступило. И я стою боком с поднятым вертикально арбалетом, которым, наверное, инстинктивно хотел закрыться. Вернулась нормальная скорость воспроизведения жизни. Реген выскочил из-за бортового щита, за которым прятался, и послал назад новую стрелу. Парни с правого борта продолжают грести, скрючившись за щитами. По левому борту чуть хуже. У Эрика из бедра торчит почти метровая стрела, покачивая оперением в такт гребли. Выдернуть её парень не может, продолжая изо всех сил ворочать веслом. Больше раненых вроде не видно. Ой, винты снор, успели прикрыться щитами, продолжая грести одной рукой. Тоже проделал и Бьярни. Ну, ничего себе, уволень! Впрочем, щиты уже брошены, и грибцы опять налегли на весла изо всех сил. Закройсь! Этот залп уже в одогонку и, побросав весла, народ вскинул щиты над головами. Я тут же дернулся, схватил ближайший, благо их у нас теперь с избытком и зачем-то, упав на колено, закрылся. Дракар резко клюнул носом из заброшенных весел, а в следующую секунду по палубе прокатился дробный перестук, как будто разом высыпалось ведро камней или крупного града. Бам-бам! В руку удерживающую щит отдало от удара. Ещё стрела вошла в палубу прямо рядом с ногой. Навались. Парни опять схватились за вёсла. Асгер, Реген, давайте на вёсла, всем грести! Мы разве что не толкаясь боками бросились на свои места. Чёрт, воесло долго не хотело лесть в свою дырку, чуть доску борта не оторвал, стремясь просунуть лопасть в пасть весельного порта. Закройсь. Что ж они садят как из пулемёта. Бам! Щит принял ещё одну стрелу позади застонал Синдри. А чёрт, некогда отвлекаться гребём. «Когда закрываетесь, весла не бросайте, так долго из-под стрел не уйдем!» – орал с кормы кнут. Сам он тоже спрятался за щитом, отстаив лишь одну руку, которую не мог убрать с румпеля. Что имелось в виду, я понял при следующей команде «Закройсь!» Сидящий впереди бьярне поднял одной рукой над головой щит, а второй придержал весло, чтобы оно не упало лопастью в воду и не затормозило корабль. Наверное, скопировал сидящего перед ним снора. Я повторю. Новый дробный град ударов. Да когда же это кончится? Навализь, давай ещё немного. Теперь пристань и лучники на берегу удалялись. Ещё несколько гребков, новый залп. Стрелы упали где-то за кормой. Сидя лицом назад, я видел, как стрелки людей разворачивались, чтобы продолжить обстрел прежней цели. Гребли как ошпаренные ещё не менее 5 км и остановились лишь после нового поворота. Здесь река стала еще уже метров сто, а берега заросли непроходимой чащей, хотя я все же предпочел бы обзор получше. Булькнул якорь. «Осмотри, отца!» Несколько секунд я сидел как пришпиленный, удерживая поднятое весло и лишь после опустил его в воду по примеру остальных. «Фух, жив!» Осмотрел сам себя, вроде цел. В щите, который я прихватил с носа корабля, застряли три стрелы. Рядом валялся арбалет. Ну, нихренаж себе! В ложе ближе к дуге застряла еще одна стрела. Это что же? Получается, я от первого залпа им закрылся? Помотал головой. Не-е-е, так не бывает. Асгер, можешь помочь? Тихий голос Синдри за спиной вернул к действительности: "Блин, точняк. Он же стонал, когда нас обстреливали, меня как сдуло с рундука. Что с тобой?" Синдри, попрежнему сидящий на своём месте, виновато улыбнулся: "Видишь, как не повезло". Ясно, что я не понял, о чём он, но потом проследил взглядом, куда смотрел приятель. "Блин, горел и до да Как же тебя угорастило. Стрела прошла правою ступню шустрика, да и пришпирила её к палубе вместе с сапогом. Из-под подошвы успела натечь и даже уже подсохнуть небольшая лужица. Это когда тебя, чёрт, ну что я несу? Да какая разница, надо же выдернуть. Да сразу же. Дай-ка посмотрю. Мне на плечо легла рука. Оглянулся. Позади стоял Бьярни. «Ну ок, парень, ты себя прям мега-медбратом недавно зарекомендовал. Тебе скальпель в руки. Давай, гиппократствуй, я постранился». «Не шевелись!» – Бьярни отодвинул мой рундук, чтоб не мешался, и склонился над ногой нашего друга. «Лучше не выдергивать», – посоветовал, заглянув Шерегин. «У них наконечники черешковые и держатся плохо. Может, конечно, в полубе застрянет, а может и в ране остаться. Я тогда древко отрежу. Бьярне достал свой ножик, некогда подаренный мной. Ты им до вечера строгать будешь, и я протянул отцовский сакс. Вдвоём я держал стрелу, чтобы она меньше шевелилась, а Бьярне орудовал саксом, мы откромсали древко как можно ближе к ступне. Затем Бьярне сам стянул ногу шустрика с этого деревянного вертела, сапог сняли, рану перевязали. Блин, орки, нешто у вас никаких антисептиков нет? Должны же быть какие-нибудь отвары, спирт тот же. В итоге, кроме Эйрика и Синдри, нам поход цели Торстейна, поймавшего стрелу в правую руку, и Ойвенда, у которого на первом же залпе стрела нашла всё ту же многострадальную икру, просто визунчик какой-то. Честно говоря, я после такого дождика ожидал худшего. В воображение успела нарисовать полкоманды с торчащими из уже остывающих тел опёрёнными древками. у кого из рёбер, у кого из основания шеи, но все ранены оказались с левого борта. Правый борт первый залп пережил без потерь, да и на левом зацепило только тех, кто сразу не сообразил прикрыться щитом, ну или клинических везунчиков. Ойвент уже наполучил ехидных комментариев от других хольдов. Разворачиваемся, не надо прорываться в море. Мурачный Сигмунд тревожно зыркал по сторонам, как бы реку не перекрыли. "Стой, Форинг", более не вставая с места, схватил его в руку. "Ты подумай, это же какая добыча! О чём ты?" Сигмунд отдёрнул руку. "Какая добыча, ты в своём уме? Там не меньше сотни людских воинов, сами добычей станем". "Да ты погоди!" более хищно оглянулся по сторонам. Нечем им реку перекрывать. Ты подумай, это тебе не грязные копающиеся в земле крестьяне. Это же воины, там на каждом железе минимум на десяток марок, да и не там сотни воинов, половина точно бассота на подхвате. Поддай, принеси коня, придержи костёр разведи. Сигмунд насупился. И что ты предлагаешь на пасть? Да даже если половина на пасть, закивал волосатик, но только он опять оглянулся. Да что ты постоянно оглядываешься, чувак? Ты не в кабаке приятеля на мутное подбиваешь, тут только те, кому твою идею в жизнь воплощать. Только не на тех, кто сейчас на стены лезет, продолжил уговаривать Сигмунда Болли. Ты ж послушай меня, «Люди не орки, они налегке не воюют, у них обязательно где-нибудь обоз должен быть, причем так, чтоб с места штурма его видно не было, и охраняют его какие-нибудь дрэнги или вчерашние крестьяне. Ты только подумай, Форинг, что там может быть!» «И что?» Сигмунд уже пришел в себя, распрямил грудь, поглядывая свысока надменно. «Ну, конечно!» тебя же сейчас уговаривают. Ты видел, в чём их старшие? Там группа была верхами. Ты видел бронзовый панцирь, что на вожде был? Да он же как половина нашего корабля стоит. При этих словах лицо братца непревольно изменилось. Глаза намиг, как будто за волокло по волокой. Да жатность это грех, брат. Ты про такое слышал? И Сигмонт прищурился. Как ты предлагаешь это сделать? Надо обсудить, разом посерьёзнев, кивнул Булли и выжидательно взглянул на Фритефа. Сна сколько такое не делается? Развернулись не торопясь. Мы левый борт гребли назад, правый, соответственно, вперёд, и драккар развернулся на месте, как танк. Когда стрелы не свистят над ухом, это проделывается легко, но что было бы под огнём противника? Не торопясь, прошли пару километров, как раз и лес на берегу стал менее густым, а потом я даже глазам не поверил. Боли вместе с модди прихватил с киги, высадились на берег. Появятся люди, мы их даже подобрать не успеем. Поравар Чэлриген задумчивым взглядом провожая скрывшихся в подлеске парней, я немного офигевший от увиденного, только согласно покивал. Изредка на берег мелькал скигги, видимо, взятый как раз для этой цели, махал нам рукой, и корабль, тихонько прижавшись к берегу, подползал на вёслах ещё на сотню другую метров. Мы так крадёмся бурно у реки, что пока дойдём, люди успеют взять деревню и обоз за стены уведут. Не переживай, Дренк, вполголоса ответил Снор. Осада дело не быстрое. Люди не мы, с пар ударов в ворота не вынесут. Судя по то и дело меркавшему скиги, хольды продвигались по ретколиссию весьма быстро. Ещё километр мы отдалили, наверное, меньше, чем за полчаса. Наконец, скеге долго не показывался. Я уже заподозрил неладное, но тут на берег показался Болли собственной персоной и призывно замахал. Послушайте меня. Болли ухватился рукой за борт "Творана", ткнувшегося в поросший травой берег, но на палубу подниматься не стал. Высаживаться надо прямо здесь. Люди оставили телеги совсем недалеко отсюда, там низинка такая есть. У нас четверо раненых, склонился сверху Сигмунд, и двое с прошлого раза не окрепмались. Людей много, посты есть, навис над боль и ещё и фрицев с десяток другой, может, больше, по стол не заметил. Сигмунд с Фриттефом переглянулись. Мне бы самому взглянуть. Задумчиво протянул ветеран. Значит так, резюмировал Форинг. Высаживаемся, ты более нас ведёшь и показываешь. Там незаметно подойти можно, но мы же подошли, Модис Дренгом сейчас там наблюдают. Хорошо, вновь кивнул Сигмунд. Идём тихо. На месте старший Фритёв. Он говорит: "Нападаем", значит, нападаем. Он говорит: "Уходим", братецник многозначительно взглянул в глаза Болли. Значит, так и будет, и никаких возражений. Конечно, если ты хочешь фуринг, пусть Фриттив взглянет, но поверь мне, там всё ровно будет. Фриттив тут же обернулся к напряжённо замершим на своих местах парням. Вёсла убрать, раненые остаются, на берегу тихо, кто будет трепаться или извенять железом? Он обвёл притихший экипаж недвусмысленным взглядом. Запомните, молокососы, рядом люди, и это не те общинники, с которыми вы до этого имели дело. Считайте, что эти хирдмены людского ярла, хоть они и люди, но противник серьёзный, и лучше бы нам пока что с ними не встречаться. Пошли. Он махнул рукой и первым спрыгнул с борта. Я приземлился на мягко спружинившую, поросшую мхом землю. "Болли, веди", негромко скомандовал Фритив. "Стрелки". Он нашел взглядом нас с Регином. "Давайте вперёд. Если что, Азгер, на тебе те, кто в доспехах". "Не надо, Азгера", быстро-быстро замотал головой Болли. "Пусть лучше Регин. Я знаю, что говорю", негромко припечатал здоровяк. "А ты, Азгер, Он чуть качнул жбаном. «Не промахнись!» Я сосредоточенно покивал, зарядил арбалет бронебойником. «Ну-с, удастся показать себя?» «Дайте только шанс!» О том, что прилететь, может, и в ответку думать совершенно не хотелось. Какой-то азарт охватил не только меня, но и других дрянгов. Синдри Сунный Лафизиономи помахал нам с борта ворона. Я отслютовала открытой ладонью. Двигались на удивление тихо. Хоть орки и не лесные жители, но влажный лес не изобиловал сухими ветками, а подлесок был не слишком густ, чтоб через него ломиться, как кабан через камыши. Впереди шёл пригнувшийся к боли. Вместо тяжёлого копья, которым он обычно действовал, нёс несколько сулиц. За ним также осторожно выбирая место, куда поставить, много пробирался Фритьев, секира в левой руке, правой раздвигал тонкую лесную поросль. Следом параллельно друг к другу пробирались и я, и Реген. Лучник шёл с наложенной стрелой, поэтому растительность ему приходилось раздвигать плечом. Мне было легче. Заряженный арбалет я удерживала в левой руке, придерживая большим пальцем болт. Сзади нас по двое, по трое, также пригнувшись и стараясь не шуметь, двигались остальные. Многие, как и Болли, предпочли взять судицы вместо копий. В лесу было сыро и влажно, так что скоро по лбу покатились первые крупные капли. Приходилось время от времени мотать головой, как собака, стряхивая пот, чтобы в глаза не попало. А тут еще и мошкара появилась. Благо болли не обманул, идти оказалось не так уж и далеко. Вскоре впереди замелькали просветы в деревьях, и мы подошли к опушке. У края леса за довольно таким толстым деревом стоял Моди, который ради вылазки снял кольчугу, оставшись в одной тёмно-зелёной рубахе. Наш провожатый оглянулся на Фритефа. Тот кивнул, подошёл вплотную к Моди. Ну, Еле слышным шёпотом спросил ветеран. Хольд даже не обернулся. Я насчитал 30 человек. Тем же шёпотом начал доклад. Семеро в центре ставят шатры, трое там ближе к левой стороне лагеря, каждый на своём костре что-то варит. Вижу, кёнул Фриттев, четверо там же неподалёку, вроде как караульные, но тоже не сильно по сторонам смотрят. Понял? Остальные вон, он показал рукой, собрались у той повозки, что-то пьют и болтают, и ещё один вон на пригорке, похоже за осадой наблюдает. Ага, ехидно подсказал Болли или поставлен товарищами предупредить, если их ярл решит в лагерь вернуться. Наконец и я подошёл к краю леса. Вон оно как из-за деревьев открывался вид на большую поляну, с трёх сторон окружённую лесом. Местность в этом месте понижалась, поэтому с четвёртой стороны небольшая возвышенность скрывала полянку от поселения. Удобно, ничего не скажешь. Война там за холмом, а здесь тишь, спокойствие, птички в лесу поют, деревья кронами шумят, орки по кустам пробираются. Возы частью одноосные, частью двуосные были поставлены большим кругом. Я насчитал не меньше четырех десятков. В центре несколько работяг устанавливали шатры. Хотя, как сказать, работяги, на поясах у каждого висело по здоровенному тесаку. Вряд ли мечи, скорее что-то типа наших скромосаксов, одновременно и нож колбаску порезать и при необходимости отмахнуться от ворога. Небольшая толпа таких же мужичков собралась кружком у ближней к нам повозки, что-то обсуждали, может анекдоты травили, ибо изредка до нас долетал смех, передавали по кругу нечто подозрительно смахивающее на мех. Наверное, не с водой. Реген, сможешь сразу убрать того дальнего? Фритив взглянул на лучника. Тот оценил взглядом дистанцию до человека, маячившего почти на самой верхушке подъёма, нахмурился. Да, больше полутора сотен метров точно. Ещё и цель чуть выше. Смогу. Наконец-короток кивнул стрелок. Хорошо, ответил Кив ком на Кивок Фритнев. Асгер, на тебе тоже бегонки, если такие будут. Главное не дать позвать на помощь. Видите, сколько шатров ставят. Явно мы не всех видели. Фритнев ещё что-то хотел сказать, повернулся к остальным и тут Если лес окружавший лагерь осаждавших представить как перевёрнутую букву П, то мы находились в самом правом углу верхней перекладинки правее лес тянулся вверх по пологому склону и пропадал за перегибом где-то в стороне окружённого поселения из дали от нас страны опушки выметлась группа людей человек 15 а может больше Я сперва подумал, что это те же, что и в лагере. Даже и мысли не было, что кто-то еще кроме нас сможет напасть на тылы осаждающих. Наверное, так же подумали и кашевары, к своему несчастью расположившиеся на пути бегущих. Тем более одеты бегуны были так же точно, как и лагерники. Один из этих бедолаг оторвался от варева, которое только что помешал длинной деревянной ложкой пива. отнял голову и тут же рухнул, получив метательное копье прямо в грудь. Второй оказался сообразительнее, и за мгновение до смерти коллеги Кашевара бросился в лагерь. Третий же повар не придумал ничего лучше, чем упасть на колени, выставив над головой руки. Кричал ли он что-то отсюда было не слышно, но первый же добежавший просто рубанул его топором на изкось и несчастный свалился головой в костёр, опрокинув попутно туда же свой котелок. Четверо по виду караульных, что стояли неподалёку, подхватились, даже успели выставить копья, но одного снесли броском топора, а остальных просто затоптали толпой, походя. Мужики, что собрались в кружок по любимой традиции всех водил, ну, а кто они еще, явно водилы этих телег, только сейчас они заподозрили нелатное, стали оглядываться, один даже вспрыгнул на повозку. «Что за новые персонажи? Может, какие-нибудь местные робин-гуды, что грабят тех, кто грабит других?» Они уже через через частично поставленный, а частично ещё только приготовленные к установке шатры попутно страясь крушить всё на своём пути. Вот почти что собранный шатёр вздрогнул и завалился. Такая же участь постигла следующий. Те, кто устанавливал шатры, порскнули в разные стороны. Одному не повезло, вскоре он споткнулся и упал с дротиком в спине. Наконец-то вожди увидели нападавших. Я ожидал, что они так же разбегутся во все стороны, но нет. Мужики похватали копья, составленные тут же пирамидкой. У некоторых оказались щиты, и довольно организованно двинулись навстречу незваным гостям. Что за начал было Булли, но его перебил Фритёв. Реген, не дать тому гаду предупредить. Ветеран указывал рукой на парня, что ранее стоял на самой верхатуре. Видимо, увидев нападение, он вначале бросился на подмогу своим, но снизу ему уже орали беки за помощью, разобрал я. Затормозив на скользкой траве склона, парень развернулся. И тут Риген вышел из леса на открытое пространство. Понимаю. Стрелять из кустов ему было не с руки. Тринк, тринк, тринк. Не успела первая стрела ещё достичь высшей точки траектории, как лучник уже послал следующую, а за ней и ещё одну, и ещё. Первая стрела ожидаемо прошла мимо, а вот вторая ударила человека в ногу, прямо в бедро. Он упал, и две следующие стрелы Ожидаемо вотросись в землю перед ним, но пятая угодила парню аккурат между лопаток, и он только начиная подниматься, снова упал на траву, раскинул руки, замер. Выходка не прошла незамеченной. Один из тех, кого я мысленно обзывал водилами телег, бросил взгляд на парня, видимо, желая убедиться, что тот уже умчался за помощью. Натурально замер, разглядев распростavшееся тело, было видно, как он крутит башкой, прикидывая направление полёта стрелы. Вот он развернулся полностью, и его взгляд упёрся в охмаляющийся ригина, так и стоявшего на опушке спрятаться обратно в лес лучник не успел. Да мужика было метра 80, и я отлично рассмотрел, как у того округляются глаза. Мгновенное замешательство. Орки! Крик потонул в шуме схватки. Водилы и рабенгуды наконец столкнулись посреди лагеря. Замелькали топоры, копья, кто-то уже вышотнулся обратно, зажимая рану. Орки! Поняв, что его не слышат, мужик бросился к сражающимся, дёрнул за плечо одного, что-то стал кричать, показывая в нашу сторону: "Пошли!" Фритев решительно перекинул секиру в правую руку и шагнул из-под защиты леса. Я, поддавшись какому-то настрою, шагнул следом. Сообразительный водила, всё пытался предупредить своих, вовсю кричал, жестикулировал. Но тут от оппонентов прилетело копьё, мужик Асёкся сделал шаг назад и упал на взнич, держась обеими руками за торчащее из груди древко. Задачу свою он всё же выполнил, ибо ещё несколько человек из тех, кто защищал лагерь, обернулись. "Ворки! Ворки!" Многоголосый крик прокатился над сражающимися, и о чуга Схватка, где уже были убитые с обеих сторон, внезапно стала затихать. Обе стороны чуть отхлынули друг от друга, те, кто были ближе к нам, стали оборачиваться. А из леса всё выходили и выходили мои товарищи. Орки! На лицах людей отразилось целое гамма чувств. От страха до лютой ненависти. И ненависти было больше. А затем те, кто пришел из леса, шагнули вперед, смешали ряды с защитниками. «А-а-а-а!» Нестройная толпа, превышавшая нас почти в два раза, рванула в нашу сторону. «Вперед!» – выдохнул Фритьев. Выставив копья и прикрываясь щитами, наш строй быстрым шагом устремился навстречу людям.